Глава девятнадцатая На следующее утро привезли краски, кисти и все остальное. Уж не знаю, где и каким образом Тамлин сумел это так быстро раздобыть. Мне не терпелось развернуть, потрогать и понюхать сокровища. Однако Тамлин сказал, что вначале мы немного прогуляемся. Он повел меня по коридорам в ту часть здания, где я ни разу не бывала даже во время ночных блужданий. Я сразу поняла, куда мы идем. Мраморные полы сверкали чистотой. Должно быть, их совсем недавно вымыли, а из открытых окон пахло розами. Все это Тамлин сделал для меня. Можно подумать, что пыль или паутин могли испортить мне впечатление. Мы остановились возле старинных двустворчатых дверей. Тамлин слегка улыбнулся. «Зачем? Зачем нужно было тратить время и силы на уборку?» — выпалила я. Его улыбка погасла. Здесь очень давно не было тех, кому все это интересно. Мне приятно, что галерея больше не пустует. Я не знала, любит ли там линживопись. Слишком много сторон его жизни связано с кровью и смертью. Он открыл двери, и я замерла. Светлые деревянные полы сверкали чистотой. Из окон лился яркий свет. Мебели в просторном зале было совсем немного. Несколько стульев и скамеек, чтобы присесть и неторопливо разглядывать. Я едва замечала, что переставляю ноги. Глаза видели только картины. Их было великое множество, безупречно сведенных в одно целое. Столько различных взглядов на мир. Обстоятельных, быстрых, неожиданных. Со стен на меня смотрели пейзажи, портреты, натюрморты. Каждый делился своей историей, каждый предлагал свое восприятие. Одни картины кричали, другие шептали или пели. Они рассказывали о запечатленном мгновении, о чувствах, которые владели художником в тот миг. Картины были вызовом, брошенным неумолимому времени, хотя время в притянии текло совсем по-иному. Некоторые художники смотрели на мир почти моими глазами. Их сочетание красок. Их формы и линии я понимала достаточно легко. Встречались картины, написанные в совершенно неожиданных тонах, о существовании которых я даже не подозревала. Это был другой, незнакомый мне взгляд на мир. Такие картины служили воротами в разум художника, резко отличающийся от моего собственного. И тем не менее, я смотрела на его картину и понимала, что он хотел сказать. Более того, я понимала его чувства, радости, заботы и тревоги. Никогда бы не подумал, что люди способны. Тамлин не договорил. Я повернулась к нему, и моя рука, застывшая на шее, скользнула к сердцу. Она переполнилась неистовой радостью, пронзительной грустью и смиренным восторгом перед столь великолепным искусством. Тамлин стоял у дверей, запрокинув голову, как зверь. Похоже, мое поведение снова его удивило. Я вытерла мокрые щеки. Это начала я и замолчала. Что я могла сказать? Слова вроде «прекрасно», «удивительно», превосходят всякое воображение» не передали бы моего состояния. «Спасибо, Тамлин», — тихо сказала я, прижимая руку к сердцу. «Мне не хватило бы слов...» чтобы поблагодарить его за сказочный подарок, позволение сюда прийти. «Приходи сюда, когда хочешь». Я улыбнулась ему. Уже не помню, когда у меня было так светло на душе, и он ответил мне осторожной, но тоже светлой улыбкой. Не желая мешать, Тамлен ушел и оставил меня наедине с галереей. Не знаю, сколько времени я в ней провела, упиваясь искусством безмеры, Я бы оставалась там еще, но у меня закружилась перегруженная впечатлениями голова. Следом о себе напомнил голодный желудок. Перекусив, я пошла со силой в комнату на первом этаже. Большой стол посередине был завален холстами всех размеров. Рядом лежали кисти, поблёскивая деревянными лакированными ручками. И краски. Я никогда не видела такого изобилия баночек с красками. Я-то думала что Тамлин закажет лишь основные четыре цвета. У меня в который раз за этот день сдавило горло. А сила ушла, комната целиком принадлежала мне. Она затаилась и ждала, когда я начну живописать. Долго ждать ей не пришлось. Шла неделя за неделей. Я самозабвенно работала красками, Правда, большинство моих художеств были жуткими и годились разве что на растопку очага. Плоды своего творчества я не показывала никому, стойко сопротивляясь подначиваниям Тамлина и ухмылкам Лосена. Моя одежда заляпалась красками, голова кипела от образов, они дразнили меня, просясь на холст, а на холсте появлялось лишь жалкое подобие. Зачастую мои живописные упражнения продолжались, пока хватало естественного света. Устав работать в комнате, я уходила в сад. Я перестала различать дни. Иногда я позволяла себе отдохнуть, и тогда мы с тамлином куда-нибудь уезжали. Обратно я всегда возвращалась со свежими замыслами, и на утро едва расцветет, выскакивала из постели, чтобы поскорее сделать зарисовку или живописный набрусок, увиденного накануне. Я неплохо запоминала образы, но запомнить сочетание красок оказалось сложнее. Бывали дни, когда на границе владений двора весны появлялась очередная угроза, и Тамлин мчался туда. Я водила кистью по холсту, но продолжала думать о нем и ждать его, и успокаивалась лишь когда он возвращался, перепачканный чужой кровью. Иногда он появлялся в зверином обличье. Тамлин никогда не рассказывал мне, где и с кем сражался, а сама я спрашивать не решалась. Мне хватало его благополучного возвращения. Днем сады вокруг поместья были вполне безопасным местом. Я могла не опасаться, что наткнусь на богги или нагов. Западная же часть леса отныне стала для меня запретной землей. Вот только мои сны по-прежнему изобиловали кошмарами, кровью и убитыми, в том числе и мною. Мне являлась бледная женщина без лица и разрывала мое тело на куски. Да и днем в саду я нередко ловила спиною, чей-то пристальный взгляд, но никогда не успевала обернуться и увидеть, кто это. И тем не менее прежний страх, сковывавший меня по рукам и ногам, постепенно рассеивался. «Держись поближе к верховному правителю, и в твоей жизни все устроится», — вспоминала я слова Суриэля и старалась им следовать. На землях двора весны горбатились зеленые холмы, стояли густые леса, Блестели зеркала бездонных озер. Магия здесь не пряталась в укромных уголках. Наоборот, эти земли взращивались магией. Сколько я ни пыталась, не смогла перенести здешнюю магию на свои холсты. Я что-то ощущала сама, но ощущения ускользали, едва я бралась за кисть. Иногда я отваживалась нарисовать верховного правителя на коне. Естественно, по памяти. Мне нравились и дни, когда он никуда не спешил. Мы ехали рядом, и я была счастлива говорить с ним или молчать. С ним удивительно молчалась. Возможно, магия туманила и убаюкивала мои мысли об оставленном родном доме. Я не вспоминала о своих, пока однажды утром не пошла к живой изгороди, служившей внешней границей сада. Я искала себе новое место, чтобы живописать с натуры. С юга дул теплый ветер, ероша мне волосы. В смертном мире тоже наступала весна. Сколько же времени прошло. Отец и сёстры живут в достатке, им ничто не угрожает. Измененная память подсказывает им, что я осталась у дальней родственницы и живу припеваючи. Они даже не представляют, где на самом деле я живу. Мир смертных продолжает крутиться, словно меня и не было». Скорее всего, меня и в деревне все забыли, как забыли про прежнюю нищенскую жизнь нашей семьи. В тот день я не дотронулась до кистей и красок и не поехала на прогулку с Тамлином. Так и сидела перед чистым холстом. Все замыслы куда-то исчезли. Я представила лица отца, сестер. Никто из них не вспоминал обо мне. Я для них отрезанный ломоть. Тамлин сделал так, что и я забыла о них. Может, поэтому он открыл для меня галерею и с такой охотой снабдил холстами, кистями и красками. Думал, что я отвлекусь и перестану донимать его просьбами увидеться с родными. Более того, прекращу расспрашивать его о положении дел в притянии и о болезни. Я вдруг поймала себя на том, что целиком подчинилась приказам Сурьеля и больше не задаю вопросов. Послушная, ни на что негодная человеческая девчонка. День был скомкан. Во время обеда я буквально заставляла себя оставаться за столом. Тамлин и Ласен заметили мое состояние и продолжили разговаривать между собой, ни о чем меня не спрашивая. А во мне нарастал гнев. Едва проглотив то, что лежало на тарелке, я побрела в залитый луной сад и затерялась среди лабиринта живых изгородей и цветочных клумб. Мне было все равно, куда идти. Меня вынесло в уголок сада, отданный розам. Голубоватый свет луны делал красные лепестки роз почти пурпурными, а белым придавал серебристый оттенок. Этот сад отец устроил специально для моей матери. Послышался за спиной голос Тамлина. Я даже не обернулась. Стояла, впившись ногтями в ладони. Сад был его подарком обретенной паре. — добавил Тамлин, вставая рядом со мной. Я смотрела на розы и им ничего не видела. Наверное, мои неуклюжие цветы, нарисованные на столе, успели растрескаться и облупились. Или Неста соскребла их. Она не раз грозилась это сделать. Ладоням стало больно от впившихся ногтей. Тамлин позаботился о моих близких, подчистил им память Точнее, вычистил из их голов всякую память обо мне. Меня забыли. И я позволила ему это сделать. Он снабдил меня всем необходимым для живописи. Отвел прекрасную комнату. Я могла заниматься любимым делом и не урывками, а днями напролёт. Он показал мне пруд, полный звездного света, лунную радугу и рыб, способных передвигаться по суше. Он спас мою жизнь, словно доблестный рыцарь из легенды. И я все это проглотила, словно бокал удивительно вкусного вина, которое умеют делать Фейри. Я оказалась ничем не лучше фанатичных детей благословенных. Луна делала его золотую маску бронзовой, изумруды тоже слегка потемнели. «Ты чем-то расстроена?» Я подошла к ближайшему кусту и сорвала розу, исколов пальцы о шипы. Мне было плевать и на боль, и на капли крови, падающие на траву. Если я унесу эту розу домой и попробую написать на холсте, опять выйдет жалкое подобие. Мне никогда не достигнуть уровня художников, чьи картины украшали галерею. И садик Элайны за нашим домом я не смогу изобразить таким, каким помнила, даже если... Сама Элайна давно забыла обо мне. Тамлин не упрекнул меня за сорванную розу, хотя наверняка дорожил родительским садом и памятью о своих родителях. Какими они были? Как относились к нему? Наверное, лучше и заботливее, чем мои ко мне. Если бы кто-то похитил их сына, они бы обязательно отправились его искать. Боль в пальцах сделалась жгучей, но я по-прежнему крепко сжимала розу. «Мне невероятно совестно, что все эти недели я даже не вспоминала об отце и сестрах, сказала я. «Почему?» — сама не понимаю. «Я не понимаю, почему что-то внутри меня возмущается и шепчет. Тебе не стыдно все время тратить только на себя? Вроде бы я не должна стыдиться, но ничего не могу с собой поделать». Я слегка разжала пальцы, и Роза наклонила головку. Мне показалось, что она успела завянуть. Все эти годы я только и делала, что заботилась о них. Боялась оставить их голодными, а они даже не вступились за меня, когда ты пришел. Волны душевной боли рвались наружу, угрожая разорвать меня пополам. Я чувствовала, мне надо выговориться, иначе быть в беде. Даже не знаю, почему я ожидала от них защиты. И почему поверила в обман Пейки, когда он прикинулся моим отцом. Тоже не знаю. Столько почему. Почему я продолжаю думать об этом? Почему меня до сих пор волнует, как они там? Там Лин молчал. Конечно, по сравнению с твоими заботами, границы, ослабление магии, моя жалость к себе кажется нелепостью. «Если ты до сих пор горюешь по семье, это не нелепость?» — тихо возразил он. Его слова гладили мою душу, если такое возможно. «Почему?» — устало спросила я и зашвырнула розу в кусты. Тамлин взял меня за руки. Моя окровавленная, соднящая ладонь оказалась в его сильных мозолистых пальцах. Тамлин поцеловал мои раны, словно отвечая на все вопросы. Тамлин взял меня за руки, моя окровавленная соднящая ладонь оказалась в его сильных мозолистых пальцах. Тамлин поцеловал мои раны, словно отвечая на все вопросы. Его пальцы коснулись исколотой ладони, согревая ее нежным дыханием. Когда Тамлин поцеловал мне и вторую руку, я уже не твердо стояла на ногах. От его поцелуев у меня стало жарко между ног. Раненная ладонь испачкала ему губы, сделав их блестящими. Тамлин не выпускал моих рук. И вдруг боль исчезла. Следы шипов тоже. Я снова взглянула на него. Приглушенная золото маски, белизна кожи, губы, ставшие ярче от моей крови. Твои занятия приносят тебе радость. Не надо их стыдиться. Никогда. Тамлин нагнулся, подобрал брошенную розу и положил ее мне за ухо. Все шипы, что были на стебле, куда-то исчезли. «Почему?» — продолжала допытываться я. Тамлин наклонился так близко, что мне пришлось запрокинуть голову. «Потому что твоя человеческая радость меня восхищает. Я вижу, как ты воспринимаешь мир. Глубоко, неистово». Ты торопишься вобрать в себя его красоту, поскольку жизнь людей так ужасающе коротка. Меня все это завораживает, притягивает. Умом понимаю, что не должен, но не могу остановиться. Да, я родилась человеком и успею состариться, а он останется все таким же молодым и сильным, и потому мне не хотелось продолжения. Но Тамлин подошел еще ближе. Медленно, словно давая мне время отойти или убежать, он провел губами по моей щеке. Прикосновение было теплым и невероятно нежным. Всего лишь прикосновение. Тамлин отстранился. Я же стояла, не шевелясь. «Однажды ты получишь ответы на все вопросы», — тихо сказал он, выпуская мою руку и отходя на шаг но не раньше, чем настанет время, когда ответы не причинят тебе вреда. В его голосе я почувствовала горечь. Наверное, и его глаза сейчас полны горечи. Он ушел, и только сейчас я поняла, что стою, затаив дыхание. Только сейчас, оставшись одна, я почувствовала, как мне хочется его тепла, его присутствия рядом. Впервые за много дней я проснулась в угрюмом настроении. Мне было не по себе после вчерашних признаний. Я чувствовала, в наших отношениях что-то изменилось. Но в какую сторону? Быстро проглотив завтрак, я вышла из дома и зашагала в безопасную часть леса. Мне хотелось подышать свежим воздухом и понаблюдать за игрой света и теней. С собой я не взяла ни холста, ни красок. Только лук, стрелы, И подаренный лосеном охотничий нож. Лес не сады, оружия лишним не будет. Мои уединенные странствия среди деревьев и кустов продолжались не больше часа, а потом лесное зверье и птицы начали стремительно разбегаться. Сюда кто-то шел. Догадавшись, кто, я усмехнулась. Еще через 20 минут я устроилась между ветвей старого вяза и стала ждать. Зашелестели кусты. Казалось, это ветер потревожил их листво, но я предвидела дальнейшее развитие событий и снова усмехнулась. Послышался громкий треск, затем свирепый рев, эхо которого разнеслось окрест, пугая птиц. Я неспешно спустилась и прошла на полянку. Там я остановилась и насладилась зрелищем верховного правителя, попавшегося в мою ловушку. Он висел вверх тормашками, тщетно пытаясь высвободить ноги. Это не помешало ему встретить меня ленивой улыбкой. Жестокая эта девчонка. «Вот чем кончаются твои попытки подкрасться незаметно!» Там Лен усмехнулся. Я подошла ближе и даже рискнула провести пальцем по его шелковым золотистым волосам, болтающимся на уровне моего лица. Меня восхищало богатство оттенков. Помимо чисто золотых встречались желтые, коричневые и песочные тона. У меня громко колотилось сердце, и Тамлин наверняка это слышал. Но он сам наклонил голову, приглашая погладить ему волосы, что я и делала с величайшей осторожностью. Он глухо урчал, словно довольный кот. Я воспринимала его урчание ушами, руками, ногами и даже костями. Интересно, а как бы они ощущались, если бы Тамлин... Крепко прижался ко мне. Подумав об этом, я попятилась. Тамлин приподнял голову и толкнул туловище вверх. Его коготь легко пропорол стебли плюща, послужившие мне вместо веревок. Я едва не закричала, боясь, что он упадет, но Тамлин ловко перекувыркнулся и плавно опустился на ноги. Его попадание в ловушку оказалось простой игрой. Я совсем забыла, кто он и на что способен. Глаза Тамлина сияли от смеха. «Сегодня тебе получше?» — спросил он, подходя ближе. Я пробормотала что-то невразумительное. «Вот и хорошо». Тамлин не особо показывал свое удивление. «Да, возьми еще и это». Он вынул из камзола сложенные листы и протянул мне. Закусив губу, я смотрела на три листа с несколькими стихотворениями. В каждом было по пять строчек. Я насчитала восемь стихотворений. Незнакомые слова бросили меня в пот. Одна я бы целый день ломала голову над их смыслом. «Только не торопись убегать, как бешеная лошадь, и вопить во все горло», — сказал Тамлин, заглядывая через мое плечо. «Будь я посмелее, прижалась бы к его груди». Его дыхание согревало мне шею и мочку уха. Тамлин откашлялся и прочитал первое стихотворение. Жила-была красавица одна, дерзка и весьма необычна. Друзья с ней почти не водились, сваты у крыльца не толпились, боялись услышать отказ. Неприличный. Мои брови поднимались все выше и выше. Я думала, они вот-вот сомкнутся -вот с волосами. Я недоуменно смотрела на Тамлина. Наше дыхание смешалось. Улыбаясь, он дочитал стихотворение. Затем, не дожидаясь ответа, он взял у меня листки, отошел на пару шагов и принялся декламировать следующее стихотворение, далеко не столь учтивое, как первое. «К концу третьего у меня густо пылало лицо». Четвертое он читать не стал, а протянул листки мне. «Обрати внимание на слова во второй и четвертой строчках», — сказал он. «Необычно у крыльца». Я посмотрела на второе стихотворение «Истребление, сожжение». «Так это же...» — растерянно протянула я. «Совершенно верно», — слова из твоего знаменитого списка. Он был слишком сочным, чтобы пройти мимо. Правда, для любовных стихотворений совершенно не годился. Уловив молчаливый вопрос, Тамлин продолжил. Когда я служил в отцовском пограничном отряде, мы устраивали состязания на самое непристойное пятистишье. Проигрывать я не любил, а потому решил научиться стихосложению. Я не знала и не хотела знать, как ему удалось запомнить длинный список моих слов. Чувствуя, что я не выхвачу стрелу и не выстрелю в упор, Тамлин вновь забрал у меня листки и прочитал четвертое стихотворение. Оно оказалось самым грубым, и непристойным из всех. Когда он закончил, я выла от смеха, и мой хохот, будто жгучее солнце, плавил многолетний лед, скопившийся у меня в душе. Мы возвращались домой. Я продолжала улыбаться. Настроение мое настолько поднялось, что я не побоялась спросить Тамлина. «Вчера в саду ты сказал, что этот сад был подарком» обретенной паре. Разве у вас не женятся и не выходят замуж? Почему же? И женятся, и замуж выходят. Но те, кому особо посчастливилось, обретают не просто мужа или жену, а свою пару, ровню себе во всем. Фейская знать часто женится и выходит замуж, не встретив пары. Но если ты обрел пару, между вами возникают настолько прочные узы, что брак в сравнении с ними кажется чем-то поверхностным. У меня не хватило смелости спросить, случалось ли Фейри обрести свою пару среди людей. Зато я решилась на другой, не менее дерзкий вопрос. «А где твои родители сейчас? Что с ними произошло?» Утомленно дернулась челюсть, в глазах мелькнула боль. «Напрасно!» — я спросила. «Мой отец...» Возле костяшек блестели когти, однако Тамлин их не выпустил. Какая же я дура. Вообразила, что мне позволено спрашивать о чем угодно. Взяла и испортила чудное утро. Мой отец был не лучше отца Лосеном. Даже хуже. Двое моих старших братьев пошли в него. Они держали рабов. Все. Мои братья. Когда заключалось соглашение, я был еще слишком молод, но хорошо помню, как братья. Он умолк. В моей душе остались шрамы, и когда я увидел тебя на твой дом, я не мог поступить так же, как сделали бы они. Я бы себе такого не позволил. Я решил, что не причиню вреда ни тебе, ни твоим близким. Ты не станешь подчиняться капризам и прихотям Фаири. Рабы! «Значит, когда-то здесь жили рабы». Я не хотела об этом знать. Не искала их следов, хотя за пятьсот лет все следы давно исчезли. Но для большинства соплеменников Тамлина, для его мира я и сейчас оставалась говорящей вещью. Тамлин это знал, как и Суриель. «Спасибо», — тихо сказала я. Он пожал плечами, показывая, что один добрый поступок не снимал с него грузовины. «А твоя мать?» — спросила я. Тамлин вздохнул. «Моя мать крепко любила отца. Слишком крепко. Но недаром они были обретенной парой. Мать видела, в какого тирана он превращался, однако ни разу не сказала худого слова о нем. Я не мечтала наследовать отцовский титул. Если бы у меня появилась хоть малейшая тяга к власти, думаю, братья оборвали бы мою жизнь еще в детстве. Когда возраст позволил, я вступил в отцовский пограничный отряд и стал учиться воинскому ремеслу, чтобы служить отцу или тому из братьев, кто унаследует титул правителя. Он согнул пальцы, но опять не дал когтям вырваться наружу. С ранней юности я понял, что сражения и убийства — Единственные занятия, которые у меня хорошо получались. «Сомневаюсь», — возразила я. Тамлин криво улыбнулся. Я прекрасно играю на скрипке. Но сыновья верховного правителя не становятся бродячими музыкантами. И потому я учился сражаться, оттачивал свое искусство, а потом сражался против тех, на кого мне указывали. Я не вмешивался и не хотел вмешиваться в интриги братьев, Но мое могущество и влияние росло. Я уже не мог этого скрывать. Он покачал головой. К счастью или к несчастью, родителей и братьев убил верховный правитель враждебного двора. Почему я уцелел? Котел решил проявить ко мне милосердие. Я скорбел лишь по матери. Что касается остальных, Тамлин пожал плечами. Наши судьбы в чем то похожи. Мои братья тоже не стали бы даже пытаться меня спасти. Окажись, я в твоем положении». В каком ужасном, жестоком мире жили всемогущие Фаири? Семьи, идущие на что угодно ради власти, убийства из мести, из взаимной ненависти. Неужели они помешались на власти? Быть может, доброта и щедрость Тамлина — его своеобразный протест? Увидев меня, он понял, что смотрится в зеркало. Я тоже скорблю, что жизнь твоей матери оборвалась вот так. Что еще я могла ему сказать? Тамлин улыбнулся одними губами. И ты, сам того не желая, стал верховным правителем. Большинство верховных правителей с раннего детства обучаются искусству борьбы за власть и множеству придворных каверз. На меня этот титул просто свалился. Переход оказался слишком тяжелым и для меня, и для отцовских придворных. Многие переметнулись к врагам отца, только бы не служить воину-зверю и не слышать его рычания. «Однажды Неста назвала меня полудиким зверем. Я едва удержалась, чтобы не стиснуть руку Тамлина и не сказать, как я его понимаю. Тогда эти придворные, отъявленные глупцы, — бросила я, — ты уберег эти земли от болезни. Многим ли правителям это удалось? Не жалей о них». Глупцы их есть глупцы. Но тамлина мои слова не успокоили. Его глаза подернулись тьмой, плечи сутулились. К этому времени мы успели выйти из леса и обогнуть цепь крутых и пологих холмов. На многих вершинах я видела фейри. Их лица тоже скрывали маски. Фейри занимались довольно странным делом. Собирали дрова для больших костров. «Чем они заняты?» — спросила я и остановилась. «Готовят костры к Каланмаю. Он через два дня». «Что это за праздник?» «Разве у вас не отмечают ночь огня?» — удивился Тамлин. Я покачала головой. «После разграничения миров люди не празднуют ваших праздников. В некоторых местах они даже запрещены. Мы и имена ваших богов давно забыли. Чему посвящен праздник ночи огня?» «Это всего лишь весенний ритуал». Мы зажигаем костры, и магия ночью помогает нам возродить землю еще на год. А что за магия? Я же тебе сказал, это ритуал, цепь последовательных действий. Но они слишком наши. Лучше объяснить не умею. Там Лин стеснул зубы и повел меня другой дорогой, стремясь держаться подальше от незажжённых костров. В эти дни ты увидишь больше фейри, чем обычно. Часть из них — подданные двора весны но будут и пришлые. Некоторым в ночь празднества разрешено пересекать границы. Я думала, что болезнь напугала Фейри, и они стараются не путешествовать. Кого-то напугала, но любителей празднеств и сейчас хватает. Я тебе советую держаться подальше от всех. В доме тебе ничто не угрожает. Но если за время, оставшееся до зажжения костров, ты случайно с кем-то столкнешься. «Не обращай на них внимания». «Значит, меня на ваш праздник не пригласят?» «Нет». Тамлин сжимал и разжимал пальцы, не позволяя когтям вырваться на свободу. На это я тоже старалась не обращать внимания, но в душе все же шевелился страх. Домой мы вернулись в тягостном молчании, от которого я успела отвыкнуть. Войдя в сад, Тамлин замер. Причина была не во мне, и не в нашей странной беседе. Его насторожила неестественная тишина. Это означало лишь одно. Поблизости затаился один или несколько опасных фаири. Оскалив зубы, Тамлин тихо зарычал, потом сказал мне. «Спрячься и сиди тихо. чтобы ты не услышала, не вылезай». С этими словами он ушел а я стояла, вертя головой и ощущая себя последней дурой. Если где-то поблизости затаились опасные фейри, меня поймают на первом же открытом пятачке. Человеческие инстинкты подсказывали, нужно было пойти с Тамлином, чтобы в случае чего ему помочь. Но он — верховный правитель. Видимо, он не напрасно велел мне не вылезать. Я спряталась за живой изгородью и вскоре услышала голоса Тамлина и приближающегося Лосена мысленно выругавшись, я застыла. Что же делать? Может, незаметно проскользнуть через поле к конюшне? В случае чего я там спрячусь, а если дело примет совсем скверный оборот, вскочу в седло и дам дюру. Я уже собиралась нырнуть в высокие травы за границей сада, когда по другую сторону живой изгороди услышала сердитое рычание Тамлина. Я обернулась и сквозь густую листву увидела обоих. «Мне велели спрятаться. Если сейчас я полезу в траву, меня наверняка заметят». «Я знаю, какой сегодня день», — сказал Тамлин. Но обращался он не к Лосену. Они оба говорили с пустотой. С кем-то, кого не было рядом. Или с невидимкой. Может, решили меня разыграть? Нет. Вскоре я услышала, как пустота им ответила. Твое самовольное поведение вызывает все больше интерес при дворе. Голос звучал негромко, с шипением и присвистом. Невзирая на теплый день, меня пробрала дрожь. Она начинает терять терпение, не понимая, почему ты до сих пор не прекратил этих с «своей волей» и почему пятерых нагов недавно убили в пределах твоих земель. Там, блин, не похож на остальных глупцов. Бросил невидимки килосан. Он расправил плечи и выпрямился во весь рост. Таким воинственным я его еще не видела. Теперь понятно, почему его комната завалена оружием. Если она ожидала склоненных голов, тогда она еще большая дура, чем мне казалось. Голос превратился в змеиное шипение. У меня кровь застыла в жилах. Ты смеешь непочтительно отзываться о той...» «В чьих руках твоя судьба?» «Одно слово, и от твоего жалкого поместья камня на камне не останется». «Она была недовольна, когда ты распустил своих воинов». Голос невидимки был обращен к Тамлину. «Но поскольку это не вызвало последствий, она предпочла оставить твою дерзость без внимания». Верховный правитель глухо зарычал, но ответил спокойно. «Передай ей, что мне надоело вычищать мусор, который она сваливает у моих границ». Невидимка усмехнулся, его голос стал похож на шуршание песка. «Это ее подарки тебе и напоминание о том, что случится, если она обнаружит твои попытки нарушить Тамлин ничего не нарушает, — рявкнул Лосен. — С нас довольно того, что ваша порода вечно ошивается у наших границ. Не пачкай нам поместье и проваливай отсюда. Здесь тебе не проезжая дорога. Мы не позволим, чтобы нечисть вроде тебя появлялась у нас, когда вздумается. Тамлин одобрительно зарычал, соглашаясь с лоссеном. Невидимка захохотал. Его смех был таким же отвратительным, как и скрипучий голос. «У тебя каменное сердце, Тамлин», — сказал он, и я увидела, как Тамлин напрягся. Но и внутри камня бывает достаточно страха. Голос невидимки сделался фальшиво-ласковым. «Не тревожься, верховный правитель». Титул Тамлина прозвучал, как насмешка. «Вскоре все устроится» наилучшим образом это очевидно как ваши весенние дожди гори воду ответил затамлин и лосен невидимка снова захохотал громко захлопали невидимые крылья мне в лицо пахнуло смрадом и невидимки стало больше неслышно тамлин и лосен облегченно вздохнули я закрыла глаза пытаясь успокоиться и мне на плечи легли тяжелые руки От неожиданности я завопила. «Убрался», — сказал Тамлин, снимая руки. Я боялась, что вот-вот рухну в кусты живой изгороди. «Что ты слышала?» — спросил Лассен, встав с другой стороны. Я посмотрела на Тамлина. Его лицо побелело от гнева на невидимку. «Ничего. Точнее слышала, но ничего не поняла. Я действительно ничего не поняла. Меня трясло». Холод в душе, который оставил голос невидимки, не желал уходить. Кто это был? Тамлин принялся ходить взад вперед скрипя гравием. Ваши легенды о страшных фейри притянии родились не на пустом месте. Тварь, прилетевшая сюда, — одна из них. Есть и другие. В скрипучем, шипящем голосе невидимки мне слышались крики терзаемых людей, Мольбы юных дев, которым вспарывали грудь на жертвенных алтарях. Он говорил о каком-то дворе, не похожем на двор Тамлина: Не это ли она расправилась с родителями Тамлина? Верховная правительница. Если фейская знать жестоко обходилась со своими семьями, каким же кошмаром становилась она для врагов? Возможно, между дворами назревала война а странная болезнь уже ослабила магические способности Тамлина. «Если оттор ее видел?» — пробормотал Ласен, оглядываясь вокруг. «Не видел», — возразил Тамлин. «Ты уверен?» «Не видел», — сердито повторил Тамлин и посмотрел на меня. Его лицо и сейчас было бледным от гнева, а губы плотно сомкнуты. «Встретимся за обедом», — сказал он мне. Мне отчаянно хотелось поскорее оказаться в своей комнате и закрыть дверь на замок. Я побрела в дом. Кто же это она, если ее невидимый посланец сумел так взбудоражить Тамлина и Лассена? Тебе лучше не знать», — прошептал мне весенний ветер.